Кузнец. Душно в кузнице угрюмый, и тяжёл несносный жар, и от визга и от шума в голове стоит угар. К наковальне, наклоняясь, машут руки кузнеца, сетью красной рассыпаясь, вьются искры у лица. Взор отважный и суровый блещет радугой огней, словно взмах орла, готовый унестись за даль морей. Куй, кузнец, рази ударом, пусть с лица струится пот, зажигай сердца пожаром, прочь от горя не взгод, закали свои порывы. Преврати порывы в сталь И лети мечтой игривой Ты в заоблачную даль. Там, вдали, за черной тучей, За порогом хмурых дней Реет солнце блеск могучий Над равнинами полей. Тонут пастбища и нивы В голубом сиянье дня, И над пашню счастливо Созревают зеленя. Взвейся к солнцу с новой силой, Загорись в его лучах, Прочь от робости постылы, Сбрось скорей постыдный страх».